главатыр Они опустились на грубосколоченные деревянные скамейки, стоявшие параллельно входной двери в лабораторию, лора отстраненно смотрела в сторону леса, сцепив руки. Опять же, очень печально слышать об уходе вашего отца, сказал Логан. Ми потерял блестящего натуралиста. На самом деле, Он защитил докторские диссертации как по биохимии, так и по естественным наукам. И по молодости читал лекции по обеим дисциплинам. Но вы правы, натурализм всегда оставался его первой любовью. Последовала пауза. — Что вы можете рассказать мне о Бартовском? — нарушил молчание Логан. «Я уже рассказал о полиции и практически обо всем», — сказала она. «Марк был самым преданным науке аспирантом и исследователем, какого только можно пожелать. Он был дружелюбным, знающим, увлеченным нашей работой. Его тело нашли примерно в шести милях к северу отсюда. Вы не знаете, почему он оказался так далеко от лаборатории?» всю свою жизнь марк прожил в городе родился и вырос в куинсе мы беспокоились может ли он приспособиться к жизни в таком удаленном и диком месте но как ни странно ему здесь очень понравилось может даже слишком понравилось у него появилась страсть к лесным походам но он не очень хорошо ориентировался в общем скорее даже плохо ориентировался в лесу дважды у Он забредал в какие-то дебри, сворачивая с протаренных путей, и блуждал там целую ночь. Рейнджерам пришлось спасать его. По губам Лоры Фивербридж промелькнула унылая улыбка. «Не завел ли он здесь каких-то врагов?» «Нет, ни врагов, ни научных завистников здесь определенно не было». «А не завязал ли он какие-то знакомства с местными жителями?» «Нет. Никто из нас не завел здесь знакомых. Два раза в месяц мы ездим в район озера Саранак, пополнить запасы продуктов и забрать посылки с почты. Все остальное время мы живем уединенно своим коллективом». «Могли бы вы предположить, что именно с вашей точки зрения случилось с Артовским?» «Что он опять заблудился...» И на сей раз оказался в неудачное время и в неудачном месте говорят на него напал медведь или может рассверееввший волк ее бросила в дрожь от этой мысли уть какая-то да именно так уть и трагедия Логан помолчал доктор фивербридж вы бывали в пиковой ложбине Не. Вам приходилось слышать о так называемом клане блейк ней нет полиция задавала мне почти те же вопросы вы уверены что не связаны с ними как раз наоборот честно говоря доктор фиворбридж они не обрадуются узнав что я пытаюсь что-то выяснить тогда зачем вам это надо как я уже упоминал у некоторых жителей одерон дака ответственных жителей. Возникли вопросы, сомнения относительно характера смерти двух туристов, убитых в глухом лесу в нескольких милях отсюда. Боюсь, что их сомнения лишь усилились после смерти мистера Артовского. И именно поэтому они попросили вас заняться расследованием. Скажем так, мое занятие предполагает изучение тех деталей, которые выходят за рамки обычных полицейских или иных исследований, Лаура Фиворворович ничего не сказала на такое пояснение. Она лишь тихо присвистнула, по-прежнему глядя в сторону леса. Почти мгновенно из-за какой-то постройки выбежали две холеные и мускулистые леговые. Они начали прыгать перед этой ученной свистуней, часто дыша и повизгивая, пока она не взяла палку и не бросила ее в конец участка. Оба питомца бросились за ней, возбужденно лая. — Красивые собаки, — оценил Логан. — Спасибо. Тоши и Миша, они мне почти как дети. Напрашивается вопрос. — Это необычная обстановка для исследовательской лаборатории, мягко говоря. насколько я понимаю ваш отец имел средств организовать научную работу в любом интересном ему месте почему вы решили забраться в такую глушь, где жизнь и работа безусловно сопряжены с исключительными трудностями лаура долго молчала логан понял что ей не хочется отвечать на его вопросы он также почувствовал в ней какую то внутреннюю борьбу то ли необычайно усиленную то ли ослабленную. С чем борьба связана, понять он не мог. Тем не менее, женщина выглядела настолько ошеломленной потерей Артовского, что жила в режиме автопилота, отвечая на вопросы без раздумий. «Вы знаете о работе моего отца?» «Вернее, было бы сказать, что я знаю о его репутации». «Тогда вам, возможно, неизвестно, что...» Что последние несколько лет жизни в частности он в большей степени подвергался губительному презрению даже в смеи войнию со стороны традиционного научного сообщества ёные мистер логан бывают неумолимы и отвратительны в своих нападках злорадство или приводящие в замешательство язвительные экспертные оценки похож у них всегда наготове Это я знаю знаю в сущности, как доктор Логан я преподаю историю в еле. То тогда вы поймете о чем я говорю. Отцовские теории высмеивались в статьях его труды назывались антинаучными, даже псевдоначными. Мой отец доктор Логан был достойным уважения человеком. он очень гордился своими исследованиями, старался не обращать внимания на злопыхательство, Однако его глубоко ранила беспрерывная критика. В конце концов от возмущения он замкнулся в себе, твердо решив избегать любой публичности до завершения своих исследований. И все-таки этого оказалось мало. Он стал настолько унылым и подавленным, что вскоре я стала серьезно опасаться за его здоровье. И тогда я устроила наш приезд сюда, только для отца меня самой и наших двух аспирантов для продолжения его научной работы в том месте где злобным академическим нападкам будет трудно достать его а что именно исследовал ваш отец спросил логан я знаю что он занимался естественными науками и пожалуй не более того на лице женщины в мгновенно проявилось настороженное выражение не волнуйтесь добавил логан менее всего мне свойственно насмешливое отношение к гипотезам других ученых. вы имеете в виду, что это обусловлено вашим исследованием особых деталей так сказать выходящих за обычные рамки угадали мои побочные занятия помимо исторических изысканий в еле, связаны с тем, что можно назвать энигматологией. Отлично, вздохнув, сказала она. Уверена, вы поймете, если я не стану углубляться в детали. Наши исследования связаны, скажем так, с воздействием Луны. Вы имеете в виду... изучение корреляции между разными фазами лунного цикла и поведением животных? Вы что, слышали об этом? Изумленно взглянув на него, спросила она. А что вас удивляет, учитывая мое хобби? Да, естественно, предполагается наличие связи между полнолунием и усиленной симптоматикой эллины. эпилепсии, шизофрении и так далее. В любом случае это упрощенное представление, и отчасти именно оно создавало моему отцу такие трудности в научном сообществе. Действительно есть уже опубликованные монографии по исследованиям связи психоза с лунными фазами, всплески неустойчивого поведения, самоубийства, психиатрические отклонения, даже увеличение дорожных аварий и агрессивности собак в определен фазы луны. Но боюсь, что наши здешние исследования гораздо менее сенсационны. Я не могу посвятить вас во все подробности, но отчасти работа моего отца связана с составлением генетической карты весьма подробной и полной, корреляции лунного воздействия между ночными и дневными животными, мелкими животными типа землероек и летучих мышей. И как обнаружилось, этот удаленный район Адерондака является идеальным не только для экспериментальных исследований, но и для наблюдений. Теперь я намерена закончить работу, которую ему уже, Не суждено завершить парадоксально подумал логан но версия джесопа и исследования доктора фивербриджа связаны хотя и совершенно по-разному с одним и тем же с луной он сомневался знал ли джесса хоть что-нибудь о трудах фивербриджа От чего же он умер если вы не сочтете мой вопрос не тактичным то Около полугода назад он отправился прогуляться по лесу. Отец любил лесные походы, и, на мой взгляд, именно благодаря ему Мар тоже пристрастился к такому бродяжничеству, он поднялся к верхней части крапового ущелья, сгорью меньше чем в двух милях отсюда. Должно быть, сорвался со скалы, поскольку упал к подножию водопада с высоты в несколько сотен футов какой ужас мне пришлось опознавать то что осталось от моего бедного отца. ничего более тягостного мне еще не приходило сделать ее голос постепенно сошел на нет. Логан понимающе молчал он восхищался мужеством этой женщины ее несомненной решимостью и готовностью поделиться с незнакомым человеком таким мучительным воспоминанием, вернулись леговые, одна с палкой в зубах. Она положила ее к ногам лорри Фивербридж, учащен на дыша и нетерпеливо поддраивая, и хозяйка вновь взяла палку и зашвырнула ее подальше в сторону леса. Как бы то ни былоло, но продолжение отцовских исследований кажется лучшим способом почтить его память. Она встала. И теперь, доктор Логан, мне пора, полагаю, вернуться к работе. Логан тоже поднялся, конечно. И мне думается, у вас достанет мужество прекрасно завершить ее. Поверьте мне, я знаю, как трудно работать, сознавая, что весь мир готов посмеяться над тобой. вы проявили ангельское терпение отвечая на мои вопросы, надеюсь вы простите меня, если я задам еще только один вопрос и поверьте мне не хотелось бы чтобы вы болезненно восприняли его. вы говорили что привезли отца в это удаленное место, опасаясь что академические насмешки которым он безжалостно подвергался могут привести его в общем состоянии мягко говоря глубокой депрессии можете ли вы быть уверены что то падение со скалы было ненамеренным с его стороны ореховые глаза женщины омрачились нет помолчав ответила она я сама задавалась этим вопросом и нет ни малейшей возможности обрести такую уверенность Могу только сказать вам, что это уединение стало для него приятным освобождением от треволнений внешнего мира. Здешняя тишина помогала ему упорядочить свои размышления. По-моему, он выглядел здесь счастливее, чем последние годы. Словно обрел гармонию с собой. «Благодарю вас, доктор Фивер-Бридж. Я очень ценю вашу откровенность». и желаю вам всяческой удачи в завершении ваших исследований приятно было познакомиться с вами доктор логан они обменялись у рукопожатием лора фьюербридж удалилась в лабораторию а логан направился к своему джипу в глубокой задумчивости он проехал весь часовой обратный путь до облачных вод